Глава 16. Туда. Поисковое заклинание наконец определило нужное направление и врезалось в стеклянную стену справа от нас. Я первая пойду. Протиснулся я вперёд, но Най схватил меня за руку. Активные заклинания на меня не действуют, а физических средств защиты у меня достаточно. Я поправила висевший на поясе арбалетик и сжала в руке баллончик со слезоточивым газом. Лорд смотрел на меня несколько секунд и всё же выпустил мою руку. Такто. За мной тоже пристроилась Рамина. Магию я отражу, а вот пыляться заклинаниями из-за моего плеча ей будет сподручнее всего. Входом в дом-аквариум служил круглый лаз, где-то в метр диаметром. Внутри него были выбиты выемки, которые, видимо, служили ступенями. В общем, лезть было весьма комфортно. Но под одном Меньше чем через минуту я вползла в круглую комнату, которая была абсолютно пуста. Более того, здесь это было единственным помещением. И ни одной видимой двери я здесь не заметила. Значит, надо искать невидимо. Поэтому я пошла вдоль стены, ощупывая всё, что только можно. Давай я магией проверю. Рамина попыталась отодвинуть меня от стены. Здесь нет защитных металлических пластин. а эти стены могут отразить заклинания и приложить кого-нибудь. Припомнила я рубиновые горы и то, как они нивелируют магические потоки. «Да, она точно умом пошла не в отца», — повторил Сай. «Слушай, братец, у нас да Алла будет самой глупой принцессой?» «Ай!» — не успел он увернуться от моего подзатыльника. «Чего я такого сказал-то? Саша у меня тоже очень умная», — попытался оправдаться он. Зато ты компенсируешь эту разницу, огрызнулась я и продолжила искать дверь. Та нашлась прямо напротив входа. Под моими руками гладкая пластина отъехала в сторону, открывая всё тот же круглый лаз, только теперь он был гораздо короче. Следующее помещение тоже было круглым, но безлюдным. Пока я лезла, в меня прилетело два заклинания. Третье не успело, потому что из-за моей спины вылетел светящийся шар. и парализовал здорового и вполне себе человеческого вида мужика. Карус Хен собственной персоной. Поднул его сапогом подошедший принц Сай. — Он здесь один, что ли? — Кажется, нас и тут не ждали, — пробормотал Най. — А мы приперлись, — вырвалось у меня. — Ликт, я иль здесь? Обертень повел носом и решительно отправился к стене, на которой также появилась дверь. Снова лаз, А на его конце небольшая комнатка, где и нашлась девушка, прикованная к стене полупрозрачными наручниками. Из повреждений у неё был только кровоподтёк на щеке и порванное на плече платье. Она сполла, сжимая в руке активированный медальон. Видимо, не сразу догадалась за него схватиться. Вот и попала ей. Яэль первый бросилась к ней рамина, но её моментально оттеснил в сторону обрати. Он упал на колени рядом с ней и сломал оковы голыми руками. Девушка открыла глаза и несколько секунд непонимающе смотрела перед собой. Потом подняла припухшие от слёз глаза и громко всхлипнув, бросилась на шею Ликту. Всё, всё, приговаривал тот, гладя девушку по волосам и спине. Всё, я здесь. Всё хорошо будет, всё. Теперь девушка будет обязана выйти замуж за спасшего её обратно. Сай сложил руки на груди. По законам оборотней у вас всего 13 дней, чтобы подготовиться к торжеству. А что? Оборотников попало не спасают? Чтобы не жениться не нароком? Уточнила я. А что? Я вот до сих пор такие подробности о жизни оборотней не знала. Елену, слышав мой голос, подняла заплаканное лицо. Видимо, до сих пор она никого, кроме Лекты не видела. Лёпс Голос у нее сорвался. Но и так было понятно, что она хочет сказать. «Он в вахте. Ему, конечно, досталось, но он жив». Эльфийка, услышав эти слова, громко разрыдалась от облегчения. «Я устала, прислонилась к полупрозрачной стене. Можно выдохнуть. Сейчас отправимся домой, а там умыться и выспаться можно. О чем-то более сложном даже думать не хотелось. Домой отдыхать». Но дорога домой у нас тоже вышла занимательная. Во-первых, Ликт даже на мгновение боялся выпустить Яэль из своих рук, что создавало некоторые проблемы для нашего передвижения. Во-вторых, нужно было как-то транспортировать связанного воздушными веревками каруса Хена, который, едва пришел в себя, разразился такой бранью, что даже у меня уши вяли от таких речевых оборотов. В-третьих, Физически летательный аппарат был только у меня. А потом мне пришлось взять на борт в этот раз Рамину, так как принц Най держал связанным злоумышленников в то время, как принц Сай транспортировал оставшуюся компанию к переходу в бюро находок Потеряшка. Справились мы примерно за час. И когда появились в земном отделении бюро, за окном уже была ночь. Яэль всплеснула руками тётушка Мариб. Едва мы вошли внутрь, Женщина расплакалась от счастья, увидев живую и относительно здоровую девушку. А это, заметила Анна Хена, лежащего сейчас у наших ног. Похититель, зло выплюнула Рамина. Тётя Марип в одном мгновении оказалась рядом с нами и совершенно неэстетично пнула здорового мужика своей крошечной ножкой прямо в пах. Тот нечеловечески взвыл, но сказать ничего не смог. ибо нам еще сорок минут назад пришлось заткнуть его кляпом. Так что возмущался этот индивид, нечленораздельно и скручившись на полу, так как удар, очевидно, был очень болезненным. После этого мы через поместье Арни ушли в вахт, где нас уже ждала Серафима, которая неспешно беседовала в гостиной с пришедшим в себя Леопсом, все так же лежащим на диване. На полу у стены лежала связанная леди Ирфастея, Кажется, она была без сознания, но вроде бы дышала. Лео, Рамина бросилась к атиру, едва мы вошли. Я же посмотрела сначала на бабушку, потом на связанную девицу. А что мне было делать? Развела руками леди Сэрэй. Подвозить её нельзя, так как запрещено её туда доставлять даже для допроса. В лиловом замке тоже не оставишь одну. На пакостьть может в любой момент. Вот и принесла сюда. Пусть полежит, подумает над своим поведением. Я тихо хмыкнула. Рурана позвала Маркшу, которая 5 минут назад помогла в подвале принцу Саю и Александре переместиться с вещами и пленниками во дворец. А ты всех наложниц императора укакошила? Да и единый, кивнула Рурана. Лорд Таре, нам бы эту даму в подарок императору Полудемонов отправить с подробным разъяснением сопутствующей проблемы, придумала я. А что? Идея-то была крайне не дурна. Марк присмотрит за этой змеюкой. Не хуже опытного надсмотрщика. Из кровавых гор так просто не сбежишь. Только привратник может открыть невидимую дверь. Да и магией там пользоваться можно весьма опосредованно. Казавшееся до этого безжизненным тело вдруг задергалось. Видимо, не хотелось бывшей баронессе попасть в лапы Маргов. «Бабушка!» Соглядатаи владыки выяснили, кто ей передавал информацию из дворца. Принц Най мягко сжал мою руку, соглашаясь с планом. Да, один из личных помощников владыки, с которым эта барышня имела близкие отношения. Царственная кивнула леди Айтаре. Принц Най кивнул. Маги едватащил к себе заскулившее от страха тело и поцеловал меня в щёку. Через час вернусь, пообещал он, и убыл порталом в Рубиновые горы. Леди Серея тоже решила, что пора и честь знать. Она забрала Ликтос Яэль и отправилась в Хелф, где на весь день без ее руководства осталась целая техномагическая корпорация. Я же устала уселась в кресло. Рарик тут же всучил мне кружку с дымящимся отваром. Рамина, все так же сидевшая на краю дивана, тоже получила кружку. — А мы не уснем от этого? — прищурилась я. — Нет. — Марк мотнул головой. Это для бодрости. Ну и сил придать, чтобы. Я принюхалась к содержимому. Травками какими-то пахнет. Ладно, отхлебнула, задумчиво проглотила. А ничего так освежает. Рамина же чуть ли не залпом выпила всю крошку и убрала её в сторону. Я же только сейчас поняла, что так и не поблагодарила Катира за то, что он смог добраться до нас вовремя. Хоть это едва не стоило ему жизни. Лео, спасибо, выдавила я из себя, даже не подтрудившись объяснить за что. Тот лишь молча кивнул, понимая, что сейчас сила разговаривать ни у кого особо нет. Мне в отличие для разговоров бабки мои ненормальной хватило, да баронесса бывшей. Лорд вернулся домой как раз к ужину. Мы только за стол сели, как он появился в дверях кухни, уставший, но с довольной улыбкой на лице. Ирард очень доволен таким подарком. И завтра отправит тебе благодарность, сказал он, садясь за стол рядом со мной. Снова рубины? поморщилась я, глядя, как удивлённо вскинула брови Рамина. Думаю, что нет. Зная императора Маргов, он придумает что-то поинтереснее. покачал головой лорд. После ужина я уже задумала, чтобы понежиться в тёплой ванной, но и этому не суждено было сбыться, так как едва мы закончили ужин, В подвале послышались голоса, и через минуту перед нами появились Даниэль де довольный принц Сай и владыка собственной персоной. Что-то случилось? вскочил на ноги лорд Хенн рассказал что-то новое? рассказал, кивнул владыка и прошествовал мимо нас в сторону гостиной. Мы поспешили за ним и столпились посреди гостиной, пока владыка устраивался в кресле. Во-первых, это было не просто похищение эльфийки. Оказывается, Хено была нужна кровь светлого эльфа для ритуала привлечения силы. Он хотел стать белым всадником через запрещённый ритуал. Но ледята Милана увела девушку прямо у него из-под носа. Это мы выяснили ещё до похищения. Поэтому после последнего бала я и дал девушке свою защиту в виде медальона. Это спасло ей жизнь, выдохнула я. Во-вторых, проигнорировал мои слова правители Межмира. Гильдия купцов решила сместить меня с поста посредством убийства, для которого и готовился Хен. Попытавшись призвать силу. Они думали, что Кай будет куда сговорчивее меня. Наивные, кроважадно хмыкнул Най. Вообще-то они планировали всё это провернуть, пока ты был выведен из строя собственной женой. То, что всё так затянулось, сыграло нам на руку. Ну ещё и жена твоя постаралась. Владыка кивнул в мою сторону. А теперь Кай начнёт самую жестокую в истории Межмирья чистку, где полетят головы. Многие дворяне знали о готовящемся. Многие миры бы пострадали, если бы им всё удалось. Кстати, кто обезвредил Хена? У него артефактов было на вешах, что по брючуках на фрейлинах первой принцессы. В него рамины ведьминским заклинанием попала, рассказала я. так как девушка стояла ближе к дивану и дальше всех от правителя. И отвечать явно не собиралась. «Ведьма, значит», — пробормотал владыка и внимательно присмотрелся к девушке, склонив голову на бок. «Значит так, эм... Фрейлина Третьей Принцессы Рамина, полное имя потом в документах укажешь, нарекают тебя баронессой Эльсен-Ти. Все равно у них рот в грязи замазан. Оборонство осталось». Найдем тебе хорошего управляющего и... Бамс!» Мы все уставились за спину девушки, где с дивана упал Леопс, который едва оказался на полу, пополз в сторону ведьмички. Едва он уперся головой ей в колено, с короговоркой проговорил. «Рамина Эль Санти, прошу у тебя руки и сердце и взываю стать моей женой сразу же после получения титула. «Ой, я писнуть не успела!» Хорошо ещё, что принц Сай успел подхватить девушку у самого пола, так как ведьма всё же не вынесла своего счастья и упала в обморок.